Анжела прочувственно объяснила, что Ньюд в детстве обожал золотую сумочку матери. Я понял, что это была вечерняя сумочка. До того она была необычайная на ощупь. Я ничего лучшего на свете не знал, — сказал Ньют, вспоминая свою детскую любовь к сумочке. — Интересно, куда она одевалась? — Интересно, куда многое издевалась, сказала Анжела. Ее слова эхом отзвались в прошлом, грустный, растерянный. А с тряпкой, напоминавшей на ощупь золотую сумочку, случилось вот что. Юд протянул ее с собаки, та лизнула и сразу окоченела. Юд пошел к отцу рассказать ему про собаку и увидел, что отец тоже окоченил.